Ёлка — это главное. Зимний ветер ледяной На пути стоит стеной. А мы идём на ёлку. Мы идём на ёлку. От мороза всё скрипит. Дома кошка наша спит. А мы идём на ёлку. Мы идём на ёлку. Руки мёрзнут. Не беда. Ноги — тоже ерунда. Лишь бы шли на ёлку. Скорей, скорей на ёлку. Даже в минус тридцать Радость булькает внутри, когда идёшь на ёлку. А вот уже и ёлка. Ура!